Глава 11. Между 7 и восемью часами вечера число гостей выросло чуть ли не вчетверо. Джорджана не могла удержать в памяти ни их имён, ни лиц, возможно, по причине того, что прикончила свою бутылку вина и почти одолела вторую. Вечер удался настолько, что соловевшая Джорджана уже с трудом ориентировалась в пространстве, еле понимая, где заканчивается её рука. И начинается нагретая солнцем трава. Она ещё никогда не испытывала такого опьянения. Обхинения, при котором утрачиваешь способность ходить по прямой, осознавать, что Джейн всё ещё злобно пялится на тебя, и обижаться на всё более сальные шуточки мужчин, которых вокруг определённо больше, чем женщин. Когда солнце наконец стало садиться, самые пылкие, полные нерастраченных сил джентльмены стали подбивать друг друга побегать на переганке. Дорджана сидела у входа в коттедже, наблюдала за ними вместе с Сесилией, которая всё вздыхала и пересказывала глупости, которые успел ей наговорить Яков второй. Ой, а ещё он показал мне свои карманные часы. Сказал, что они выпали из генеральского кармана в битве при Ватерлоо. И на них даже осталось немного французской крови. Как мило. Дорджана улыбаясь кивала. Всё, что она думала о прискорбном божестве приятеля и мистера Рассела? Она решила оставить при себе. Смотрела, как сад утопает в золотом сиянии заката. И чувствовала глубокое удовлетворение текущими обстоятельствами. Она сбросила туфли, поражаясь тому, как свободно ощущает себя с босыми ногами в компании незнакомых людей, словно словно дикое животное в челках. Огорчало Джорджано лишь то, что её никто не пытался соблазнить кровавым французским часовым изделием. Даже мисс месьвудля увлеклась беседой с решительного вида коротышкой. Судя по тому, как он то и дело нервно поправлял галстук, его пленяли именно мрачные раздражительные женщины. Опьянев достаточно для того, чтобы задать щекотливый вопрос без смущения и экивоков? Джорджана поинтересовалась у присутствующих, не обещал ли приехать мистер Хаксли. Ответы она получила неоднозначные. И мудро решила, что ожидание не должно мешать развлечению. К тому же, рассудила девушка. Она может прекрасно веселиться и без мужчин. Она и так уже веселится, притворяясь, что слушает Сисилию. Та никак не могла перестать болтать о Джеймсе. И двадцать минут спустя Джорджана почувствовала, что тема однозначно исчерпана. Она, маловразумительно, почти не член раздельно извинилась перед Сесилией. Подруга её не услышала, поскольку предмет её вздыханий присоединился к забегу и, готовясь стартовать, как раз согнулся в необычайно привлекательной позе и побрела в дом, надеясь раздобыть ещё спиртного. Джорджана ожидала, что внутри никого не будет. Кто станет сидеть в четырёх стенах в такую славную погоду? И застыла, услышав тихие голоса, доносящиеся из тёмного узкого коридора. "Я знаю", прошептал кто-то. И Джорджана догадалась: "Фрэнсис. Знаю. Мне важно, что ты обо мне думаешь. Пойми, я тоже этого хочу, но сейчас нельзя". Теперь Джорджана видела Фрэнсис. Та сделала шаг назад, отпрянув от собеседника. Из темноты, пытаясь остановить ее, протянулась рука. Джорджана была уверена, что она принадлежит Джерри Майе. Однако это была рука Джейн. "На когда же будет можно?" презрительно насмешливо спросила она, сжимая руку Фрэнсис крепче, чем следовало бы. "Давай просто уедем. Мне здесь не нравится. Поедем со мной." "Перестань, Дженни." Фрэнсис склонилась к подруге, Кончиками пальцев коснулась её подбородка. Голос её был мягким и ласковым. Она разомлела от вина. "Давай не станем начинать всё это заново. Будем реалистами. Мы просто развлекались". "Нет, давай не будем реалистами", яростно возразила Джейн. Но Фрэнсис уже высвободила свою руку и исчезла в дверях. Джейн последовала за ней точно тень. Джорджана не походкой зашла в пустую кухню, пытаясь вспомнить, что её сюда привело. Тут она заметила люк, ведущий в винный погреб, а он был всё ещё открыт. И льющийся снизу свет лампо гарантировал, что погружаться в кромешную тьму не придётся. Неловко подоткнув юбки, Джорджиана начала осторожно спускаться по лестнице. В какой-то момент она чуть не сорвалась, выругалась в вполголоса. Евгения вздохнула, когда ноги коснулись холодной шершавой каменной плитки. Она огляделась вокруг, разведывая обстановку, гадая, не найдётся ли у дядушки Кристофера что-нибудь пусть не ошеломляюще благородного, но достаточно сладкого, чтобы смыть привкус от только что подслушанного разговора. И вдруг закричала. Джорджана была в погребе не одна. Едва она завершила свой спуск и с сумрака, вынырнула высокая фигура. Незнакомец приблизился к лампе и преобразился. Перед Джорджаной стоял мистер Хаксли, словно волшебным образом призванный седая ее неустанными мыслями. И вид у него был довольно испуганный. Джорджана зажала рот руками, чтобы подавить рвущийся оттуда крик и уставилась на мистера Хаксли, с трудом веря, что он и вправду здесь. Смотрит на неё своими тёмными глазами. С того дня в церкви она десятки раз рисовала его в своём воображении. И сейчас была удивлена, обнаружив, что в реальности мистер Хаксли чуть ниже ростом и не так сверхъестественно красив. Но так или иначе он всё равно был очень хорош собой. И главное, Она и вправду был здесь. Мистер Хаксли коснулся руки девушки, помогая восстановить равновесие, и исходящее от него уютное тепло не оставляло сомнений. Он не привиделся Джорджаня. Прошу покорнейше прощения. Друг послал меня сюда выбрать что-нибудь и Я счал за лучшее не окликать вас, чтобы не напугать, пока вы карабкались вниз. Молодой человек убрал свою руку. И Джорджиана немедленно затаскивала по ней. Я не карабкалась, заявила она со всем достоинством, которое только может изобразить человек. Секунду назад вопившей как банши. Я спокойно спускалась. Да, конечно, вежливо согласился мистер Хаксли. Простите, мне на какое-то мгновение показалось, что вы карабкались. Джорджана внезапно вспомнила, насколько грандиозно она опозорилась во время их последнего разговора, и решила, что лучше будет вообще не раскрывать рот. Она заправила за ухо выбившуюся прядь и прошествовала мимо мистера Хаксли, целеустремленной покачивающейся походкой, уместной на полубе корабля в открытом море. На полках выстроились сотни бутылок и бочек с вином. И Джорджиана притворилась, что окидывает их критическим взглядом. Она прекрасно понимала, что прелюбодейский погреб дядюшки Кроули самое неподходящее место, где можно остаться наедине с мужчиной, пусть даже и с мистером Хаксли. Сердце бешено колотилось в груди, но не было никакого смысла притворяться, будто причиной тому его возмущения Джорджианы сложившейся ситуацией явно неприличной. Звуки вечеринки еле долетали сюда. Свет лампы прыгал по стенам, и танцевал на стеклянных боках бутылок. А Мистер Хаксли смотрел, как она проводит рукой по этикеткам, смахивая пыль и вчитывается в написанные от руки. ни о чем не говорящие ей название и даты. Джорджиана почти ощущала его взгляд кожей затылка. Ещё раз прошу прощения за то, что побеспокоил, сказал мистер Хаксли. Голос у него был обворажительно низкий, как она и запомнила. Джорджиана оглянулась и увидела, что мистер Хаксли уже поставил ногу на нижнюю перекладину лестницы и собирается уходить. Выглядел он немного подавленным. и Джорджиана задумалась, что если он спустился сюда в поисках уединения. Не надо, громко сказала она, не успев придумать окончание фразы. вы разбираетесь в вине?» Немного Он снял ногу с перекладины, но рукой всё ещё держался за лестницу, словно не мог решить остаться или нет. Прекрасно. Девчона оперлась о стену для устойчивости. Выходит, вы знаете, о вине примерно вдвое больше моего. И можете спасти меня от позорной участи выбрать что-то выдавленное из негодного винограда и разлитое по бутылкам каким-нибудь ужасным меумехой услышав это, мистер Хаксли улыбнулся и подошёл к ней с крести в на груди. Какое вино вы обычно предпочитаете? Какое-нибудь лёгенькое, ответила Джорджана, сама ощущая в теле и в мыслях необыкновенную лёгкость. Чтобы вкус был фруктовый, наверное, или цветочный какой-нибудь. То есть, по сути, вам требуется нечто как можно меньше напоминающее по вкусу вино. Поднял бровь мистер Хаксли. Вы не думали попробовать фруктовую наливку? Светлый эль? Или, может быть, воду? Могу предложить вам прекрасную воду вчерашнего колодезного сбора. Она отличается лёгким водянистым букетом и приятным водянистым послевкусием. Вы надо мной не смехаетесь, сэр? Без малейшей обиды заметила Джорджиана. — Я уязвлена. — Вы пьяны? Без обиняков сказал мистер Хаксли. И тут Джорджиани действительно стало обидно. А вы нет? Не отвечая, молодой человек тоже принялся осматривать пауки, чуть касаясь пальцами этикеток. Джорджана почувствовала, как волоски у неё на руках встают дыбом. Сейчас она не отказалась бы стать бутылкой дядюшки Новомерло. Нет, наконец сказал мистер Хаксли, наклоняясь, чтобы приглядеться к чему-то в потёмках. Я выпил ровно два бокала вина. Очень хорошего вина, должен заметить. Но больше мне не нужно, особенно если я собираюсь лазать по лестницам, помогать дамам в выборе хмельных напитков и тому подобное. Вот как Доржана окончательно бросила делать вид, что выбирает себе бутылку, и теперь просто наблюдала за ним. А я выпила больше двух бокалов. Она снова с восхищением подумала: какая красивая рука. Крупная ладонь, короткие аккуратные ногти. На подушечках пальцев, кажется, небольшие мозоли от поводьев, но это лишь добавляло им очарования. "Верно", сказал мистер Хаксли, словно Джорджани не было никакой необходимости сообщать столь очевидный факт. Она снова пошатнулась, однако удержалась на ногах. Мистер Хаксли оглянулся на Джорджано и нахмурился. Мисс Сэллерс, услышав своё имя из его уст, Джорджана совсем забылася то удовольствие и еле сообразила, что надо ответить. Ах, всё хорошо. Просто учусь, знаете ли, выдерживать качку. Это только третий, или, может, четвёртый раз в моей жизни, когда я не ограничилась одной бутылкой. Вот как. Сказал мистер Хаксли таким тоном, словно это многое объясняло. Смерил Джорджиану взглядом и снова отвернулся к полкам. А эти три или четыре раза случайно не приходились на то время, что вы проводили в обществе мисс Камбол? Джорджиана прищурилась. А если и приходились? Мистер Хаксли отыскал какую-то любопытную бутылку, снял ее с полки и осторожно сдул со стекла тонкий покров пыли. Я спросил лишь потому, что по моим наблюдениям, она и её друзья часто находятся под воздействием разнообразных веществ. Это вовсе не условие их дружбы, насупилась Джорджана. Конечно. Ну что же, мистер Хаксли протянул девушке бутылку. Это, разумеется, меня не касается. Я просто подумал, что вам по всей вероятности может понадобиться Короче говоря, вот белая бургундская. Джорджана попыталась взять вино, но поскольку её зрительно-моторная координация в данный момент оставляла желать лучшего, тут же уронила бутылку. Она со стуком упала на каменную плитку. Джорджана с мистером Хаксли пригляделись, разбилась или нет. Бутылка, похоже, не пострадала. Они одновременно наклонились поднять её. Джорджиана в отчаянной попытке избежать столкновения с мистером Хаксли резко дернулась в сторону, и в итоге все таки врезалась в него, и оба повалились на пол. Джорджиана ткнулась грудью прямо в плечо мистера Хаксли. Дыхание перехватило. И несколько мгновений она могла издавать лишь страстные хрипы. Мистер Хаксли болезненно ахнул, быстро сел, сам и аккуратно приподнял девушку поддерживая за плечо и поясницу. На один долгий и блаженный миг Джорджана оказалась в его объятиях. Каждой клеточкой тела чувствуя странный жар там, где ее касались руки молодого человека, словно он держал их в печи, прежде чем дотронуться до нее. Ее касались и раньше. Ее хватали за руку, чтобы увести в комнату. Брали под локоть во время прогулки случались и целомудренные, по большей части целомудренные поцелуи. Кристофер, господь Боже, совсем недавно трогал её ноги, да и Томас кслё уже дотрагивался до неё. Увы, у Джорджаны, похоже, вошло в привычку исполнять в его присутствии безрассудные акробатические номера. Но это прикосновение, наедине в погребе, в полумраке, с привкусом вина на языке, с пылью на подоле платья было почему-то совершенно особенным. Но хотя Джорджана давно уже утратила всякое представление о приличиях, мистер Хаксли его не утратил. Молодого человека затянувшееся касание привело в ужас, и убрав свою руку с незащищенной перчаткой руки Джорджаны, он принялся бормотать извинения. Джорджана была слишком пьяна, чтобы сдерживать свои животные инстинкты слишком растерялась, чтобы предвидеть, к чему это приведёт. И она ухватила ускользающую ладонь молодого человека. Он не стал сопротивляться. Его кожа была прохладной и сухой. Но Джорджана всё же нащупала мозоли, о которых догадывалась. Крохотные такие шероховатости. Молодые люди сидели невероятно близко друг к другу. Джанет могла сосчитать длинные ресницы, что обрамляли тёмные глаза мистера Хексли. Её дыхание ещё не восстановилось после удара. потому грудь так и вздымалась. Но мистер Хексли грудь не ударялся. И логического объяснения его неровному дыханию не было. Джанет чувствовала, как она обжигает её щёку. Девушка вдруг осознала, что ей невыносимо хочется поцеловать мистера Хаксли. И вас так она и поступит. Это привело ее в ужас. От одной мысли о поцелуе одновременно накатывали сильнейшее волнение и легкая тошнота. Джорджиана попыталась осторожно притянуть мистера Хаксли за руку, чтобы их тела соприкоснулись. Но наверху внезапно раздался крик, и девушка отшатнулась. Ошеломленная и пристыженная словно собака на охоте, которую окатили водой посреди поля. Наверху снова закричали. Не так близко, как вначале начале показалось Джорджанину, все же достаточно близко, чтобы обеспокоиться. Вино было забыто. Джорджанов вскочила с пола и полезла вверх по шаткой лестнице, не отваживаясь обернуться и проверить. Следует за ней мистер Хаксли или нет?